Глава двадцать 25. Семен Вроде бы еще недели нет, как мы с на живём под одной крышей. А как все изменилось? Я с удивлением вдруг понял, что мне мало будет пару раз с ней переспать. Я большего хочу. Например, чтобы она и после каникул никуда из моего дома не уезжала, а оставалась жить со мной. Мне очень нравились наши совместные будни. Очень. Я к ним как-то неожиданно быстро привык. А еще интуитивно почувствовал, что настаивать на близости сейчас нельзя. Сначала нам нужно обо всем поговорить, вспомнить наше первое знакомство. Мне необходимо перед ней извиниться. Что поделать? Придется учиться и только тогда переходить к горяченькому. Переходить хотелось страшно, но я что? Мальчик маленький. Не потерплю? Потерплю, конечно. Тем более руки есть. Правда, разговор я решил все же отсрочить, ведь я не знал, как Кира на него отреагирует, и не хотел скандала посреди праздников. Тем более его Ольга и без нас раздует. Надежда на то, что Веленская будет держать язык за зубами изначально была слабенькой а вчера на нашем с Лисичкой вечере я понял что с ней можно попрощаться отец предпринял несколько попыток поговорить со мной тэт атэт но мне удалось от него улизнуть не хотел оставлять киру одну на хозяйстве зато сегодня на вечере в родительском доме я собирался его выслушать оставив Лисичкину, Под присмотром бабули. Предки давали мюзикл "Вечера на хуторе близ Диканьки". Очень даже увлекательный. Моя красавица Лиса смотрела его, раскрыв в восторге рот. Я привычно ею полюбовался, прикинул, как буду ее баловать и наряжать, когда все останется позади, и мы начнем по-настоящему жить вместе. А потом поймав колючий взгляд отца, кивнул ему, показав на выход. Солнышко, я на пять минут, шепнул Кире, но она, кажется, даже не услышала. Дала добро, не отводя глаз от сцены, и я незаметно выскользнул в коридор. Пойдем в кабинет. У меня кое-что для тебя есть. Излишне серьезно заявил отец будто у него действительно есть серьезный компромат на мою девушку. Я даже не сомневался, что он все про Киру раскопает. Знал, что так будет, еще до того, как привез ее в поселок. Больше того скажу. Тогда я этого хотел. Но вот сейчас Сейчас я разозлился и скрипнул зубами. Что бы ты там ни нарыл, мне безразлично сказал отцу когда мы вошли в его кабинет и он вытащил из ящика стола папку мне нравится кира и я уверен у тебя нет на нее ничего криминального ты прав она чиста перед законом но у нее куча проблем и вообще она нам не подходит вам не подходит а мне подходит Забрал у него результаты расследования и удалился, закончив на этом разговор. Первым делом я забежал на второй этаж, в свою бывшую комнату, сфотографировал материалы, собранные службы безопасности, и спрятал папку в старый тайник. Дома внимательно изучу, а уж потом вернулся в концертный зал. К этому времени представление подходило к концу. Лисичкина даже не заметила моего отсутствия. Это, пожалуй, было даже немного обидно. Мне вообще иногда казалось, что я ей не так сильно нравлюсь, как она мне. Но это-то и понятно. Ей есть за что на меня обижаться. Тут придется постараться, чтобы загладить вину. Понравилось? Просила у своей девушки. Я Киру. Ею еще с первого числа стал считать. Очень. Мне думается, что по позваным вечерам твои родители всех победили, восторженно призналась она. Вот этой вот искренностью, отсутствием жеманности и качества Кира разительно отличалась от всех моих знакомых, и это завораживало. Завтра все узнаем. Не спеши расстраиваться. Ну ты что? Я совсем не расстроилась. Ну и вот эта просто тоже подкупала. А после ужина мы все отправились в гостиную и, дождавшись полуночи, уселись гадать. Я не верил в эти глупости, но все равно было приятно, когда мое рисовое зернышко упало на поле путешествия. А следом за ним-то даже упала и Кирина. Было заманчиво думать, что отправимся мы в него вместе. Вечер больше сюрпризов не преподнес, А вот по возвращении домой, когда лисечки науснуло и я спустился наконец вниз, чтобы прочесть документы, меня ждало неприятное потрясение. К тому моменту, как добрался до последнего снимка, я был готов дать себе по морде собственными руками. Кира сирота. Родители погибли, когда ей было пятнадцать, и практически ничего ей не оставили. Двушку в каком-то Мухосранске можно не считать. Тогда опеку над Лисичкиной взяла бабушка и перевезла внучку к себе. Жили они скромно на две пенсии по потере кормильца и бабулину. Кира окончила школу, поступила на бюджет. И все бы ничего, но каким-то образом бабушка попалась на глаза аферистам или черным риэлтором. В общем, когда у нее отжали квартиру, старушкино сердце не выдержало. Кира осталась совсем одна и на улице. Это все случилось около года назад. Лисичкиной пришлось бросить универ и продать за гроши оставшуюся от родителей квартиру, чтобы похоронить бабушку и попытаться восстановить справедливость. Сейчас она ютилась у подруги своей бабули и отчаянно судилась, пытаясь вернуть свое жилье. Но, судя по выводам отцовских ищейек, ничего у нее не выйдет, так как адвокатская контора у нее дерьмо и, скорее всего, подмазана ответчиком. Твою мать, вот я тварь. Ей и так досталось, а я добавил. Надо срочно что-то делать, чтобы Кире действительно помочь вместо того, чтобы строить планы по соблазнению. Завтра же, после торжественного закрытия новогодних праздников у деда, мы поговорим, выясним отношения, объяснимся. Я предложу ей жить вместе как пара и, естественно, сам займусь эфиристами.